Глава 25. Джеффи на отличных гречневых блинов. К блинам у нас был сироп и немного масла. Я спросил, что означает его песня гачами. Это распевают перед едой в японских буддийских монастырях. Значит, Буддхам соранам гачами, нахожу прибежище в Будде. Санхам нахожу прибежище в церкви. Адхам в Дхарме, в истине. Завтра приготовим на завтрак слонгальён. У в смятку Это знаешь чего? Яичница с картошкой, вот и все. Пища лесорубов? Забудь это слово, лесорубы. Это по-вашему, по-восточному. А по-нашему логеры. Давай, доедай блины, пошли вниз. Покажу тебе, как обращаться с двусторонним топором. Он вынул топор, наточил его и показал мне, как это делается. И никогда не кали прямо на земле. Попадешь в камень и затупишь. Всегда надо подкладывать бревно. Возвращаясь из уборной, желая удивить Джеффи Дзенской штучкой, я забросил в окно рулон туалетной бумаги. Из самурайским воинственным кличем выскочил он на подоконник в трусах и бутцах с кинжалом в руке. Да как прыгнет на 15 футов вниз в завальный бревнами двор! С ума сойти! В прекрасном настроении спустились мы с холма. Все распиленные бревна были более-менее треснутые. Вставляешь в трещину тяжелый железный клин... Потом заносишь над головой пятифунтовую кувалду, чуть отступив, чтобы не попасть себе по ногам, хрясь со всей силы по клину, и бревно пополам. Потом ставишь наполовинки на опорное бревно, и тут уже вход ход идет двусторонний топор, длинный, красивый, острый, как бритва, крак, и четвертинки. Потом четвертинки раскалываешь на осьмушке. Джеффи показал мне, как орудовать кувалдой и топором, не вкладывая лишней силы. Но когда он сам озверел, то стал лупить на напропалую, испуская свой знаменитый рык и ругательство. Скоро я наловчился и фигачил вовсю, как будто всю жизнь только этим и занимался. Кристина вышла посмотреть, как у нас дела, и крикнула. «У меня для вас вкусный обед! Окей!» Джеффи и Кристина были как брат и сестра. Мы накололи кучу дров. Совершенно особое ощущение – махать тяжелой кувалдой – всем своим весом обрушиваясь на клин, и чувствовать, как бревно подается, если не с первого, то уже со второго раза точно. Запах опилок, сосны, морской ветерок поверх голов безмятежных гор, жаворонки заливаются, бабочки в траве. Красота! Потом мы зашли в дом, поели сосисок с рисом и супа, запивая красным вином, закусили свежими крестинными бисквитами и сели, скрестив разутые ноги проглядывая книги обширной шоновской библиотеки. «Знаешь, как один ученик спросил мастера, что такое Будда?» «Нет, и что? Будда? Это кусок высохшего дерьма», ответил мастер, и внезапное просветление снизошло на ученика. «Просто как посрать», сказал я. «А знаешь, что такое внезапное просветление?» Один ученик пришел к мастеру и ответил на его коан. «А мастер, как даст ему палкой!» Так что тот отлетел с веранды футов на 10 и шлепнулся в грязную лужу. Ученик встал и рассмеялся. Позже он сам стал мастером. Он получил просветление не от слов, а от здорового удара палкой. «Изваляться в грязище, чтобы постичь кристальную истину сострадания», — подумал я, но ничего не сказал. Как-то не хотелось больше произносить слова перед Джеффи. «Эй!» — крикнул он, кинув мне в голову цветком. Знаешь, как Касьяпа стал первым патриархом? Будда собрался излагать сутру. 1250 бхикку ждали, скрестив ноги и расправив свои одеяния. А Будда просто-напросто поднял цветок. Все были смущены. Будда не произнес ни слова. Один лишь Касьяпа улыбнулся. Так Будда избрал Касьяпу. Это известно как цветочная церемония. Я сходил на кухню за бананом и, вернувшись, спросил. «Знаешь, что такое нирвана?» «Что?» «Я съел банан выкинул кожуру». «Это банановая церемония!» «Ха-ха!» – воскликнул джеки «Я не рассказывал тебе про старика Койота, как они с серебряным лисом положили начало миру. Стали топтаться на пустом месте, пока у них под ногами не выросло немножко земли. Кстати, глянь-ка, это знаменитые быки. Это была серия китайских картинок, типа комиксов. Вначале юноша отправляется в горы с пасажком и котомкой, как американский Нэт Уиллфский бродяга образца 905 года. На следующих изображениях он встречает быка, пытается приручить его оседлать, наконец приручает и ездит на нем верхом. Но потом бросает быка и просто сидит, медитируя под луной. Потом спускается с горы просветления, и вдруг на следующей картинке не нарисовано абсолютно ничего а дальше «Цветущие ветви». И на последней картинке юноша, уже не юноша, а толстый старый смеющийся волшебник с большим мешком за спиной, просветленный, входит в город, чтобы напиться там с мясниками, а новый юноша отправляется в горы с посохом и котомкой. Все повторяется, все через это проходят. Ученики, и учителя. Вначале надо найти и приручить быка собственного сознания, потом отказаться от него – Наконец, постигнуть ничто, как показано на этой пустой картинке, и, постигнув ничто, постичь все. Весеннее цветение деревьев, а затем спуститься в город, чтобы напиться с мясниками. Подобно Либо. Мудрые были картинки. Они напоминали мне мой собственный опыт. Сперва я приручал собственное сознание в лесу. Потом осознал, что все пребывает в пустоте и бодрствовании, и не нужно ничего делать. А теперь напиваюсь с мясником Джеффи. Мы послушали пластинки, перекурили и пошли опять рубить дрова. Наступил вечер, похолодало. Мы поднялись к себе в домик, вымылись и переоделись к большой субботней вечеринке. За день Джеффи раз десять бегал вверх-вниз. То звонить по телефону, то взять у Кристины хлеба, то за чистыми простынями на ночь. Ожидая девушку, он всегда стелил на свой тощий матрасик чистое белье. Это был такой ритуал. Я же просто сидел на травке, ничего не делал, сочинял хокку, досмотрел, как кружит над холмом старина стервятник. «Где-нибудь в округе, наверное, падаль», — думал я. «Сколько можно задницу просиживать?» — в очередной раз, проносясь мимо, воскликнул Джеффи. «Я занимаюсь неделанием». «Ну и что? К черту неделанием! Мой буддизм деятельный!» И он поскакал с холма, а через минуту, насвистывая уже пилил бревно далеко внизу. Он не мог затормозить ни на минуту. Медитировал он регулярно, по часам. Первым делом просыпаюсь с утра, потом дневная медитация, всего минуты три, и последний раз перед сном. Вот и все. Я же, зная, слонялся да грезил. Мы были два странных, совершенно разных монаха на одной тропе. Правда, я взял лопатку и сравнял землю под розовым кустом. Раньше спать было не совсем удобно из-за склона. Теперь же я сделал ровно, и той ночью, после большой пьянки, спал отлично. Пьянка удалась на славу. Джеффи пригласил девушку по имени Полли Уитмар, темноглазую брюнетку с испанской прической. Настоящая сногсшибательная красотка, вдобавок альпинистка. Она недавно развелась с мужем и жила в Милбрей. Приехал Кристинин брат Уитти Джонс со своей невестой Петси, И Шон, конечно, вернулся с работы и наводил в доме порядок перед приемом гостей. Еще на выходные приехал длинный светловолосый Бат Диффендорф. Он работал сторожем-уборщиком в буддийской ассоциации, чтобы платить ренту и бесплатно посещал там занятия. Большой добрый Будда с трубкой в зубах и разными занятными идеями. Бад мне нравился. не глупый парень. Мне нравилось, что вначале он учился на физике в Чикагском университете. Потом перешел на философию, а теперь пришел к убийце философии Будди. Он сказал, «Однажды мне приснилось, что я сижу под деревом, наигрываю на людьми и пою. У меня нет имени. Я был безымянным хикку Приятно было после утомительного автостопа встретить столько буддистов разом. Шон был странным буддистом, мистиком, полным предчувствия и суеверий. «Я верю в чертей», — сказал он. «Что ж», — сказал я гладя по головке его дочку. «Вот детишки знают, что все, в конце концов, окажутся на небесах». Он мягко согласился, грустно кивнул бородатым черепом. «Эхе-хе», — приговаривал он, «когда нам пришлось грести в залив, чтобы вычерпать воду из его лодки, которая стояла там на якоре. Ее постоянно затапливало штормами. Не лодка, а старая развалюшка, путав двенадцати в длину, о кабине говорить нечего». Жалкая скорлупка, болтающаяся на ржавом якоре. Уайт Джонс, брат Кристины, славный двадцатилетний малый, никогда ничего не говорил и безропотно сносил подначки. Например, под конец вечеринки все разгулялись, три пары разделись до нога и, взявшись за руки, отплясывали в гостиной замысловатую невинную полечку, пока дети посапывали в своих кроватках. Нас с Бадом это ничуть не смутило. Мы как сидели, так и продолжали сидеть себе в уголке, попыхивая трубками и беседуя о буддизме. Наилучший выход, ибо своих девушку нас не было. А тут прям перед нами скачут три аппетитные нимфы. И вот Джеффи с Шоном потащили Пэтси в спальню и стали по нарошку приставать к ней, чтобы подразнивать Уайти. А тот, голый, покраснел с головы до пят, смех и возня по всему дому. Скрестив ноги, сидели мы с Бадом прямо перед танцующими голыми девушками и смеялись. Кажется, это уже было. «Знаешь, Рэй, — сказал Бад, — видимо, в прошлой жизни мы с тобой были монахами в каком-нибудь тибетском монастыре, и девушки танцевали для нас перед церемонией ебьюм. Ага. Причем мы были старыми монахами и сексом уже не интересовались. А Шон, Джеффи, Уайти — молодыми. Их еще снедало пламя порока, им еще многое предстояло познать». Время от времени мы поглядывали на всю эту плоть и украдкой облизывались. Но вообще, до подобных голых пирушков я, как правило, закрывал глаза и слушал музыку. Я всерьез, искренне стиснув зубы, силой пытался изгнать из себя похоть. Надо сказать, что несмотря на пляски нагишом и все такое, это была обычная безобидная домашняя вечеринка, и к ночи все начали зевать. Уайти ушел с Пэтси, Джеффи увел Полин на холм к чистым простыням, а я расстелил спальный мешок под розовым кустом и заснул. Бад приехавший со своим мешком, спал в нем на циновках на полу у Шона. Утром Бад пришел, закурил трубку и сел на травку поболтать со мной, пока я протирал глаза. В этот день, в манаскресенье, К Монаханам наехала куча народа, и половина не преминула подняться на холм, полюбоваться на уютный домик и на двух знаменитых безумных гхипку – Джеффи Рея. Приехали в том числе принцесса Альва и Орен Кофлин. Шон накрыл в саду на широкой доске королевский обед на всех – вино, гамбургеры, пикули, развел огромный костер – Вынес две своих гитары, и я понял, вот как надо жить в солнечной Калифорнии. Причем все это было связано с любезной моему сердцу Дхармой, а также с альпинизмом. Все они были с рюкзаками и спальниками, и кое-кто собирался на следующий же день отправиться в поход по красивейшим тропам Марин Каунти. Праздник состоял как бы из трех частей. В гостиной слушали музыку, листали книжки, во дворе закусывали и играли на гитаре а в хижине на холме заваривали чай и сидели по-турецки, беседая о всяческой поэзии и дхарме, или прогуливались по лугу, наблюдая, как ребята пускают воздушных змеев или как катаются верхом пожилые люди. Каждые выходные возобновлялся этот ненавязчивый праздник, цветочное веселье ангелов с куколками в пустоте, как пустота на той китайской картинке и цветущая ветвь, Мы с Батом сидели на холме и смотрели на змеев. Он тот высоко не полетит, хвост короток, сказал я. Смотри-ка, здорово, сказал Бат. У меня каждый раз та же проблема с медитацией. Никак не могу взлететь до нирваны. Слишком короткий хвост. И, выпустив клуб дыма, погрузился в раздумье. Всю ночь размышлял он об этом, а наутро сказал. Мне снилось, будто я рыба. Плыву в пустоте мира и поворачиваю вправо-влево, не зная, что такое право и лево, просто шевелю плавниками. То же самое, что хвост воздушного змея. Так что я рыба Будды, а мой плавник — моя мудрость. «Ишь, как этот змей тебя хвостом зацепил», — сказал я. Во время таких праздников я бывало удалялся вздремнуть под эвкалиптами, не под розовым кустом, где днем все было залито солнцем. Хорошо было отдохнуть в тени — Как-то вечером, глядя на верхушки этих высоченных деревьев, я стал замечать, что верхние веточки с листьями совершают какой-то трогательно счастливый танец, словно радуются, что им досталась именно верхушка. А дерево всем своим шумным лепечущим опытом раскачивается под ногами, диктуя им каждое трепетание танца, огромного, общинного, таинственного танца необходимости. И плавая в пустоте, они вытанцовывают смысл всего дерева. Я заметил, как листья совсем по-человечески кланяются, и выпрямляются, и покачиваются из стороны в сторону. Безумное, но прекрасное видение. В другой раз под этим деревом мне пригрезился пурпурный трон. Весь раззолоченный, а на троне некто вроде папы или патриарха вечности. И где-то тут же Роузи. тот момент у нас был Коди. Трепался с кем-то в хижине и... И мне почудилось, что он тоже там, слева от трона, как некий архангел. Но, открыв глаза, я понял, что это просто солнце било мне в закрытые веки. И этот калибри, лазаревый крошка, не больше стрекозы, каждый день со свистом пикировал на меня, обычно по утрам, явно здороваясь. А я всегда приветствовал его в ответ. Под конец он уже стал зависать у открытого окна домика трепеща неистовыми крылышками, глядя на меня своими бусинками, потом порх и улетает. Ах, этот калифорнийский птичий человек! Хотя иногда было страшно. Вдруг вонзится прямо мне в голову клювом, острым, как шляпная булавка. Еще в подполе подхиженной водилась старая крыса. Так что на ночь двери лучше было держать закрытой. Кроме того, я уже дружил с муравьями. В колонии муравьев все стремилось забраться в хижину и найти мед. «Муравьи, муравьи, идите к нам за медом!» — пел у нас однажды маленький мальчик. А я пошел к муравейнику и провел оттуда медовую дорожку в сад. То-то радости было. Открылась медовая жила на целую неделю. Я даже опустился на колени и разговаривал с муравьями. Вокруг домика росли чудесные цветы — красные, лиловые, розовые, белые... Мы составляли из них букеты. Но самый лучший букет Джеффи сделал из сосновых шишек и веточек с иголками. Просто как вся его жизнь. Он вваливался в домик с и видел меня и удивлялся. «Как ты можешь целый день сидеть? Я Будда, известный под именем Будда Сачок». Тут все лицо Джеффи морщилось смешным детским смехом. Так смеются китайские мальчики. Глаза, щелки, рот до ушей. Иногда он бывал очень мною доволен. Все любили Джеффи. И Поли, и принцесса, и даже замужняя Кристина. Все в нем души не чаяли и втайне ревновали его к любимой куколке Сайке. На следующие выходные она приехала. Действительно, хорошенькая. Джинсики, белый воротничок поверх черного свитера, нежные тельцы и личика. Джеффи признался мне, что и сам немножко влюблен. Но тут были свои сложности. Чтобы затащить в постель, ему надо было ее напоить. А начав пить, она не могла остановиться. Джеффи приготовил сломгальон для нас троих, потом мы попросили ушёный его драндулет и отъехали миль на сто по побережью, где на пустынном пляже собрали мидии прямо с мокрых камней и пекли на углях большого костра, забросав их водорослями. Мы пили вино, ели хлеб с сыром, и целый день Сайке в джинсах и свитере лежал на животе, не говоря ни слова». Лишь однажды вскинул голубые глазки и говорит, «Какой ты оральный, Смит! Все-то ты ешь да пьешь!» «Я Будда пустоед!» — отвечал я. «Миленькая, да?» — сказал Джеффи. «Сайки!» — говорю ей. «Мир сей! Есть кино обо всем этом! Одно большое кино! Все из однородного материала и никому не принадлежит! Это и есть все! Ах, чушь какая!» Мы гуляли по пляжу. Джеффи и Сайки ушли вперед и... И я шел один, насвистывая стелу Стэна Гетца. А впереди шли две красивых девушки с парнями. И одна из них, обернувшись, произнесла «Свинг!» В береговых скалках были естественные пещеры. Как-то Джеффи привез сюда кучу народа, и все плясали на гешому костров. Но праздники кончились, начались будни. Мы наводили в хижине порядок, мыли пол, трезвые маленькие бродяжки, убирающие крохотный храм. У меня еще были остатки осеннего гранта в туристических чеках. Я взял один из них, сходил в магазин на шоссе и накупил муки, овсянки, сахара, мелисы, мёда, соли, перца, лука, риса, сухого молока, хлеба, бобов, гороха, картошки, моркови, капусты, салата, кофе, больших деревянных спичек для плиты, еле дотащил, плюс полгаллона красного портвейна». Скромный шкафчик для скудных припасов внезапно оказался нагружен страшным количеством еды. Куда же мы теперь все это денем? Придется скармливать Бхикку. Бхикку не заставил себя ждать. Приезжал бедный пьяный Джо Махони, мой прошлогодний приятель, и, отсыпаясь дня по три, собирался с силами для нового загула по Норт бичу и в Плейсе. Я подавал ему завтрак в постель. По выходным в домик набивалось до дюжины гостей. Болтали, спорили. Тогда я брал маисовую муку, смешивал с рубленным луком, солью и водой и пек на раскаленной сковородке маленькие лепешки, снабжая всю компанию вкуснейшим горячим к чаю. Год назад я бросал монетки, гадая по китайской книге перемен, и вышло «Будешь кормить других!» Вот я и стоял целый день у плиты. Вон те деревья и горы не волшебны, но реальные «Что это значит?» – вопрошал я, указывая во двор. «Что?» – спрашивали они. «Это значит, что вон те деревья и горы не волшебны, но реальные. «Ну да». Потом я спрашивал. «А что означает, что эти деревья и горы вовсе не реальные, а волшебные «Ох, хватит!» «Это значит, что эти деревья и горы вовсе не реальные, а волшебные. «Так то или другое, елки-палки?» «Вы спрашиваете, так то или другое, елки-палки?» «Что это значит?» – продолжал я. «Ну и что же?» «Это значит, что вы спрашиваете так то или другой елки-палки!» «Ох, иди закопайся в свой спальник, только кофеку налей!» У меня всегда стояла на плите целая кастрюлька кофе. «Прекрати грузить!» – кричал Орен Коуфлин. «Телега сломается!» Как-то вечером я сидел на травке с чьими-то детишками, и они спросили, «Почему небо синее?» «Потому что небо синее!» «Нет, почему оно синее?» «Небо синее?» «Потому что ты спрашиваешь, почему оно синее?» «Сам ты синий», — сказали детишки. Были еще какие-то пришлые дети, которые кидались камнями в нашу крышу, думая, что домик нежилой. Однажды вечером они подкрались к двери, а у нас тогда жила черная кошечка. Только они собрались открыть дверь, как я распахнул ее изнутри с черной кошкой на руках и говорю загробным басом. «Я привидение!» «Ага!» Они уставились на меня с открытым ртом. Поверили, через миг их как ветром сдуло. Больше они никогда не приходили кидаться камнями. Наверняка решили, что я колдун.